Глава 15. В глубине души я понимала, что Фалька был прав. Именно поэтому мы сбежали с пар и отправились в библиотеку. К тому же, прогулы нам точно не засчитают: во-первых, на нашей стороне ректор. Во-вторых, даже если назначит отработку, при нынешних обстоятельствах есть все основания, что мы до нее не доживем. Тайную комнату я нашла с трудом, но едва мы оказались внутри. Как я поняла, Фалька не зря здесь оказался. Парень быстро нашел несколько книг и увлеченно их зачитывал. Ты знала, что ритуал, что совершил темный, якобы убив свою невесту, был недалеко отсюда. По данным этой карты, возможно, даже на месте академии. Парень подошел и показал мне зарисовки, вложенные в толстую книгу. Как интересно, Джин сказал мне, что история закольцовывается и все участники тех событий переродились. Фалька, которому пришлось рассказывать всю историю от начала и до конца, закивал. После смерти невесты Темного отделилась огромная часть ее силы. Что осталось здесь? Меня радовало, что адепт аккуратно обходил тему моей гибели в прошлой жизни. Не очень-то приятно было осознавать, что я уже умирала. Моя сестра искала здесь что-то. Она знала, что может забрать силу, если доберется до нее раньше. Скорее всего, у нее бы не вышло это. Но кто бы ей помешал мечтать? Верно, хмыкнул парень. Я промолчала. Судя по воспоминаниям, сестра вообще много о чем мечтала. Ого, я нашел, для чего темному нужна была твоя кровь. Так он мог восстановить тебе память о событиях прошлого. «Почему же он не сделал это?» — удивилась я. «Загвозка в том, что ты не можешь вспомнить о том, что было в этом мире, находясь здесь же», — листая книгу, пояснил парень. «Тут написано, что ты могла восстановить память лишь в своем мире, либо несколько минут после перемещения в наш магический». «Такие правила. Дома у тебя темный, не мог провести ритуал. Ты ведь в немагическом мире родилась». Ну а вместо того, чтобы оказаться в замке Аарона, ты ушляпала в академию. Представляю, как он разозлился. Готовил годами алтарь, заклинания, портал, чтобы любимую переместить в свой мир и тут же наградить памятью. А она свинтила, испугавшись. Да, неловко вышло. Ведь там и правда была неоднозначная фраза. Хозяин, мы нашли невесту, она скоро прибудет, ее душа чиста а кровь будет последним ингредиентом в нашем ритуале. Магия уже признала ее, и часть вашей силы растворилась в ее крови. Хм, тут есть еще кое-что. Есть пару слов очевидцев, живших в то время. И они-то говорили, что сомневаются в виновности темного, а подозревали сестру умершей девушки. Якобы в ней было меньше магии, Яна очень сильно завидовала старшей сестре, считая, что эта старшая в утробе матери забрала часть ее силы. Такое, кстати, случалось. В те времена часто у родившихся близнецов или двойняшек случалось, что один был силен, а второй нет. Многие поговаривали, что вся сила рода выбирала достойнейшего из младенцев, но научно доказанного факта, что так и есть, разумеется, нет. Понятно, почему сестрица заявила в первую нашу встречу, что пришла за наследством, а я забрала его. Она до сих пор считает, что я обязана делиться с ней своей силой. Девушке было предсказано изменить мир, спасти его. Говорят, что ее благословила сама богиня Света. И как в избранницу богини не влюбиться темному властелину? Ведь тьма и свет всегда идут рука об руку. Девушка ответила взаимностью. Жених решил связать их судьбы в день, когда созвездие Терсии войдет в полную мощь. Говорят, в этот день, совершив брачный ритуал, души возлюбленных будут всегда вместе. И даже если переродятся, то найдут друг друга. Да, Джин поведал мне об этом. Получается, так и есть. Если тьма победит, то сначала уничтожит Академию. А затем и весь мир договорила за парня я.